Ведется ли война со шведами, заводится ли флот, приступают ли к преобразованиям административным, посылают ли русских учиться за границу, вводят ли подушную подать, составляется ли проект учреждения Академии наук. Весь этот труд, вся эта подчас непосильная тягота, возлагаемая на плечи русского народа, все это во имя государства. Благо народного. На общую пользу должны работать все, и государь во главе всех. Предвосхищая выражение прусского короля Фридриха II «государь есть первый слуга своего государства», Петр все свои силы посвятил на служение России. Ни личный интерес, ни себелюбивое «я» стоит у него на первом плане. Вся его сознательная жизнь, начиная с первого азовского похода и вплоть до спасения погибающих на лахте, отдана государству. И ему невольно веришь, когда, готовясь к полтавскому бою, он говорит своим солдатам, а петри ведаете, что жизнь ему недорога, жила бы Россия в блаженстве и славе. В этом отношении Петр далеко опередил своего современника Людовика XIV. Культ монархической власти привел во Франции к идолопоклонству, Личность короля заслонила собою государство. Не было более речи о благе государства, об интересе государства, о чести государства. Речь шла о благе короля, об интересе короля, о чести короля». Записки Сен-Симона. Забыто было завещание кардинала Ришелье, хотя и сторонника абсолютной власти, но видевшего в ней лишь средство, отнюдь не цель саму по себе. Русский царь. Избег этой ошибки. Перед нами выступает Петр как слуга государства, как усерднейший выразитель интересов общественных. Мысль, что не только личность отдельных граждан, но и личность самого государя должны стушеваться перед идеей общественной пользы, проходит красную нитью через все его действия и распоряжения». Идея законности Петр не только призывал служить государству благу общественному, он указывал также и пути, какими, по его мнению, следует достигать этого блага. Особенно выдвинул он идею законности. Всю жизнь неустанно борется он с произволом. Во всех своих поступках стоит на почве закона – Им одним руководиться его один исполняет. К закону он старается вселить уважение, равносильное религиозному чувству, воспитать своих подданных в духе беспрекословного повиновения ему и только ему одному. Учреждая Сенат, он хотел создать из него хранилище закона, высший правительственный орган законной власти. «Всяк будет послушен ему, как мне самому», говорит он в одном из своих указов. Если в Пруссии Фридрих Великий подчинился решению суда и уступил своему подданному в споре из-за пресловутой «мельницы в Сан-Суси», то и у нас в России Петр не затормозил той челобитной, где один посадский человек жаловался на государя. Царь сделал все, чтобы обеспечить обиженному возможность получить по суду то, чего тот искал на ответчике государя. Сам, будучи открытой души, не выносивший лжи, Петр и от окружающих требовал той же справедливости и искренности. Он охотно выслушивает жестокую правду князя долгорукова и такими словами характеризует последнего. Князь Яков в сенате прямой помощник. Он судит дельно, И мне не потакает, без краснобайства режет прямо правду, несмотря на лицо. Человеческое в Петре государе. Вот почему в Петре так много человеческого. Он не только государь, но и человек, самый обыкновенный смертный, что Пётр особенно любил подчеркнуть и поставить на вид, как у человека — Его силы имеют пределы. Как человек он может легко ошибаться. «Возможно ли одному человеку, — говорит он, — за так многими делами усмотреть? Сие не осмотря ученино, — откровенно сознается он по поводу одного неудачного своего распоряжения. Азбо есть в чину учимых и учащих мя требую». Таков девиз выбирает он себе, едучи в первый раз за границу. Как человек никогда не возомнит он о себе высоко. Никогда в противоположность своему современнику на французском престоле не провозгласит себя единственным источником всего живущего, королем солнцем. Сноска. пётр обладал необыкновенным нравственным величием. Это величие выражалось в том, что он не побоялся сойти с трона и стать в ряды солдат, учеников и работников, когда сознал, что необходимо ввести в свой народ силу до тех пор малоизвестную и в почете не находившуюся силу умственного развития искусства и личной заслуги. Необыкновенно нравственное величие Петра выражалось в способности уважать нравственное величие в других и сдерживаться им. Как бы ни был он раздражен, он умел всегда преклониться перед подвигом гражданского мужества, перед резким, но правдивым словом подданного, которое противоречило его собственному взгляду. Соловьев. Конец сноски.